Белые куропатки Зимой в пойме обосновывались белые северные куропатки. Большими стаями они летали над полями вблизи деревень, искали себе корм возле риг и у таков. Зимой белую куропатку заметишь не вдруг, она почти совсем сливается с березной снега. Куропатки любили зарываться в глубокий снег, там они прорывали петляющие норки п р о х о д ы Бывало, идешь на лыжах в б л и з я от деревни, и из-под самых лыж вдруг послышится «фнр-фнр-фнр-», -фнр и вылетает прямо из-под ног живые белые клубочки. От неожиданности даже испугаешься. А это резвятся стаи белых куропаток. отлетят немного поодаль и исчезнут в снегу, оставив после себя над зимним полем лишь завихрение снежной пыли. Долго смотреть на игры и полеты белых куропаток трудно. Их оперение так же белы, как и снег, а пелена снежного вихря, поднятого птицами при взлете, и вовсе скрывала их полет. Они пропадали в ней, словно в густом тумане. С потревоженных мест куропатки далеко не отлетали. Пролетят два-три десятка сажений над самым полем, станут незаметными для постороннего глаза на пуховом покрывале, покрывавшем землю. Тогда и сядут снова. Лишь поднявшись повыше над снежным полем и оказавшись таким образом на темном фоне близлежащего леса, Куропатки выдают себя. Их можно разглядеть и проследить за их полётом, но недолго. Белые куропатки предпочитают маскироваться в снегу. Обычно птицы, сбившись в плотную группу, взлетали всей стаи. И когда оказывались в полосе видимости на фоне леса, были п о х о ж и на белых мотыльков, которые в жаркий день лета летает над травянистыми лугами. Но искристая белизна снежного поля, зябко опушенные вниз ветки безлистного леса, красноречиво напоминали, что то было не лето, а разгар студенной зимы, и л е т а е т над заснеженными полями не мотыльки, а куропатки, белые птицы, которые так любят это время года. Подъедешь, бывало, к тому месту, где только что сели куропатки, а их там ни одно и нет. Вроде бы они и не взлетали с того места, и следы их трехпалых лапок были видны на снегу, но нет их, все в раз куда-то исчезли. Постоишь, посмотришь по сторонам, построишь разные догадки, да и двинешься дальше, так ничего наверняка и не угадав. Отъедешь несколько с а ж е н и й от того места, где увидел куропаток, где только что скрипели по снегу твои лыжи, где ты стоял и пыхтел в догадках, пуская изо рта на мороз воздушный порог, и вдруг снова услышишь из-под самых лыж ф н р р ф н р и целая стая белых куропаток взлетит, словно сговорившись перед самым твоим носом и почти сразу сядет невдалеке. Или вдруг, приземлившись на снег, все птицы разом, как по чьему-то сигналу, быстро исчезнут под снегом. Белые куропатки умели ходить под рыхлым снегом не хуже, чем на его поверхности. Сядет белая куропатка в одном месте на снег, занырит в него, и за несколько минут, тарясь под снежным покрывалом, быстрее, чем крот, землеройных дел мастер, окажется в другом месте. В конце февраля и в начале марта, когда на поверхности снега образовывался наст, некоторые жители поймы ловили белых куропаток силками. Мясо куропаток нежное, вкусное, не хуже, чем у любой другой дичи, не уступает даже куриному. По величине эти птицы меньше взрослой курицы, но с доброго цыпленка. В последнюю неделю марта, когда днем снег начинал таять и оседать, а ночные морозы настойчиво превращали его в ледяную корку, белым куропаткам приходилось трудно. Такие условия не соответствовали их образу жизни, и они покидали пойму, улетали на север, в тундровую зону. Там их ждала привычная стихия — глубокий и рыхлый снег. Вместе с белыми куропатками в пойме обитало много серых куропаток. Они жили обособленно, всегда держались только своими стаями, не допуская в них чужаков. Серые куропатки не умели ходить под снегом так ловко, как это делали их северные сородичи. Зимой серые куропатки тоже часто зарывались под снег, но лишь для того, чтобы добраться до стеблей сухого травяного покрова и среди него найти себе корм. Эти птицы не перелетали из края в край, жили в пойме постоянно и летом, и зимой.